Я буду особо, как будто не я, думал господин Галяткин, Пропускаю все мимо, не я, да и только. Он тоже особо, а вовсе отступится, Поюлит шельмец, поюлит, повертится, да и отступится. Вот оно как, я смирением возьму. Ты где же опасность? Ну какая опасность? Желал бы я, чтобы кто-нибудь указал мне в этом деле опасность. Плевое дело, обыкновенное дело.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 Даже чувствовал, что много бы дал тому, кто сказал бы ему, на что именно надо решиться. Но да ведь как угадать? Впрочем, и некогда было угадывать. На всякий случай, чтобы времени не терять, нанял он извозчика и полетел домой. «Что? Какого-то ты теперь себя чувствуешь?» — подумал он сам в себе. «Какого-то вы себя теперь изволите чувствовать, Якоб Петрович? Что-то ты сделаешь». «Что-то сделаешь ты теперь, подлец ты такой, шельмец ты такой! Довел себя до последнего, да и плачешь теперь, да и хнычешь теперь!» Так подразнивал себя господин Голядкин, подпрыгивая на тряском экипаже своего баньки. Подразнивать себя и расстравлять таким образом свои раны в настоящую минуту было каким-то глубоким наслаждением для господина Голядкина, даже чуть ли не сладострастием. Ну, если б там теперь, думал он, волшебник какой бы пришел, Или официальным образом как-нибудь это пришлось, Да сказали бы, дай голядкин палец правой руки и квиты с тобой, Не будет другого Голяткина, и ты будешь счастлив, Только пальца не будет, так отдал бы палец, Непременно бы отдал, не поморщись бы отдал, черт вы взяли!» — все это вскрикнул, наконец, отчаянный титулярный советник. «Ну зачем все это? Ну, надобно было всему этому быть, вот непременно этому, вот именно этому, как будто нельзя было другому, чему. И все бы хорошо сначала, все были довольны и счастливы, так вот нет же, надобно было!» «Впрочем, ведь словами ничего не возьмешь». «Нужно действовать!» И так, почти решившись на что-то, господин Голяткин, войдя в свою квартиру, немало немедлен схватился за трубку и, насасывая ее из всех сил, раскидывая клочья дыма направо и налево, начал в чрезвычайном волнении бегать взад и вперед по комнате. Между тем Петрушка стал собирать на стол. Наконец господин Голяткин решился совсем – Вдруг бросил трубку, накинул на себя шинель, сказал, что дома обедать не будет, и выбежал бонус из квартиры. На лестнице нагнал его, запыхавшись Петрушка, держа в руках забытую им шляпу. Господин Галяткин взял шляпу, хотел было мимоходом маленько оправдаться в глазах Петрушки, чтобы не подумал, чего Петрушка особенного, чтобы он дескать, такое-то обстоятельство, что вот шляпу позабыл и т.д. Но так как Петрушка и глядеть не хотел, и тотчас ушел,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 изнутри послышались чьи-то шаги. Тут господин Галяткин даже проклял себя отчасти за свою поспешность и дерзость. Недавние неприятности, о которых господин Галяткин едва не позабыл за делами, и контра с Андреем Филипповичем тут же пришли ему на память. Но уже бежать было поздно. Дверь отворилась. К счастью, господина Голяткина.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 Это к здраво рассудить. Так из чего же по-настоящему здесь хлопотать? Но нет, однако ж, я буду все про то говорить, Из чего же мне хлопотать? И чего же мне маяться, биться, мучиться, себя убивать? Во-первых, дело сделано, и его не воротишь. Ведь не воротишь. Рассудим так. Является человек... Является человек с достаточной рекомендацией, дескать способный чиновник, хорошего поведения, только беден и потерпел разные неприятности, передряги там такие. Ну да ведь бедность не порог, стало быть, я в стороне. Но в самом деле, что же за вздор такой? Ну, пришелся, устроился». Самой природой устроился так человек, что две капли воды похож на другого человека, что совершенная копия с другого человека. Так уж его за это и не принимать в департамент? Клятна судьба, одна слепая фортуна, тут виновата. Так уж его и затереть, как витошку, так уж служить ему не давать. Да где ж тут после этого справедливость будет? Человек же он бедный, затерянный, запуганный. Тут сердце болит, тут страдание его презреть элит. — Да, нечего сказать. Хороши были бы начальники, если б так рассуждали, как я, загубенная голова. Эка ведь башка у меня. На десятерых подчас глупости хватит. Нет, нет, и сделали хорошо, и спасибо им, что презрели бедного Гремыку. Ну да, положим, например, что мы близнецы». Что вот уж мы так уродились, что братья-близнецы, да и только вот он как. Ну что ж такое? Ну ничего. Можно всех чиновников приучить, а посторонник-то, войдя в наше ведомство, уж верно не нашел бы ничего неприличного и оскорбительного в таком обстоятельстве. Оно даже тут есть кое-что умилительное. Что вот, дескать, мысль-то какая, что, дескать, промысел Божий создал двух совершенно подобных.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 Черт бы побрал все это и на что это нужно было и что за надобность тут была такая особенная и никакого отлагательства не терпящая, Господи Бог мой, а ведь черти заварили кашу какую, вот ведь однако ж у него и характер такой, нраву он такого игривого, скверного. Подлец он такой, вертлявый такой, лизун, лизоблюд, голядки, но на такой. пожалуй, дурно себя поведет. Да фамилию мою замарает мерзавец. Вот теперь смотри за ним и ухаживай. Эк ведь наказание какое. Впрочем, что ж, ну и нужды нет. Ну, он подлец. Ну пусть он подлец, а другой зато честный.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 От него ведь все останется. Ах ты, Господи, Боже мой! И подменить человека, подменит, подлец такой, Как витушку человека подменит, И не рассудит, что человек не витушка. Ах ты, Господи, Боже мой, какое несчастье какое! Вот таким-то образом, рассуждая и сетуя, Бежал господин Галяткин, не разбирая дороги, и почти сам не знаю куда. Очнулся он на Невском проспекте, и то по тому только случаю, что столкнулся с каким-то прохожим так ловко и плотно, что только искры посыпались. Господин Галяткин, не поднимая головы, пробормотал извинения, и только тогда, когда прохожий, проворчав что-то не слишком лесное, отошел уже на расстояние значительное, поднял нос к кверху и осмотрелся, где он и как.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 Ну, одиннадцать, так одиннадцать, — думал он краснее, как рак. Ну, что ж такого тут, что съедено одиннадцать пирожков? Ну, голоден человек, так и съел одиннадцать пирожков. Ну, и пусть ест себе на здоровье. Но и девица тут нечему, и стесняться тут нечему. Вдруг как будто что-то кольнуло господина Галяткина. Он поднял глаза и разом понял загадку, и понял все колдовство. Разом...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 В бурную ночь после грубого и неприличного со мною поступка врагов моих, коих ими умалчиваясь, презрение к ним было зародышем всех недоразумений в настоящее время между нами существующих. Упорная же ваша милость в желания стоять на своем и насильственно войти в круг моего бытия и всех отношений моих в практической жизни —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 при воспоминании о явном посягательстве вашим, милостивый государь, в ущерб моей чести и вдобавок присутствии нескольких персон, хотя незнакомых знакомых мне, но вместе с тем весьма хорошего тона. Недалеко ли я захожу, подумал господин Галяткин. Немного ли будет? Не слишком ли это обидчиво, этот намек на хороший тон, например,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 Вохрамеев сегодня дежурный. Понимаешь ты это? — Понимаю. — Понимаю. — Не можешь сказать «понимаюсь». Спросишь чиновника Вахромеева и скажешь ему, что, дескать, вот так и так, дескать, барин приказал вам кланяться и покорнейше просить вас справиться в адресной нашего ведомства книги, где, дескать, живет титулярный советник Галяткин. Петрушка промолчал,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 Так ты молчи и отвечай, дескать, барин мой, ничего, А просит, дескать, ответа от вас ручного, понимаешь? Понимаю. Ну, так вот, дескать, барин мой, дескать, говори, ничего, дескать, И здоров, и в гости, дескать, сейчас собирается, А от вас, дескать, они ответа просят письменного, понимаешь? Понимаю. Ну, ступай.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 И что я буду здесь делать? Положим, знаю, где он живет. А между тем Петрушка уж верно вернулся и ответ мне принес. Время-то я, мое дорогое, только даром теряю. Время-то я, мое, только так потерял. Но ну, ничего, еще все это можно исправить. Однако и в самом деле не ли к Вахромееву. Ну да нет, я уж после. А выходить-то было вовсе не нужно». Да нет уж характер такой. Сноровка такая, что нуждали нет ли, Вечно наравлю как-нибудь вперед забежать. который-то час. Уж верно, есть девять. Петрушка-то может прийти и не найдет меня дома. Сделал я чистую глупость, что вышел. Ах, право комиссия. Искренно сознавшись таким образом, Что сделал чистую глупость, Герой наш побежал обратно к себе в шестиламышную.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 Растолкал он Петрушку и успел посадить его на постель. В это время свечка совершенно потухла. Минут с десять прошло, пока мисс господин голяткин успел найти другую свечу и зажечь ее. В это время Петрушка успел заснуть Сызнова. — Мерзавец ты этак, и негодяй ты эдак, и проговорил господин голяткин снова его расталкивая. — Встанешь ли ты, проснешься ли ты? После получасовых усилий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 Только так позабыла все помнишь. Ну-ка, вспомни-ка, был ты у вы чиновника? Был или нет? И не был. И чиновника такого не бывало. Вот хоть сейчас. Нет, нет, Петр. Нет, Петруша, ведь я ничего. Ведь ты видишь что я ничего. Ну, что ж такое? Ну, на дворе холодно, сыро. Ну, выпил человек маленько, ну и ничего. Я не сержусь, я сам, брат, выпил сегодня. Ты признайся, вспомни-ка, брат, был ты у чиновникова Хромеева. Ну, как теперь вот это пошло, так, браво слово. вот был же, вот хоть сейчас. Ну, хорошо, Петруша, хорошо, что ты был.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 Ты нет же, нет, Петруша, ты послушай, Петр, ведь я ничего, ведь я тебя не ругаю, что Плутом называю, ведь это я в утешении тебе говорю, в благородном смысле про это говорю. Ведь это значит, Петруша, польстить иному человеку, как сказать ему, что он пять летое продувной малый, что он малый не промах, и никому надуть себя не позволит.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 Вот как пойдешь, говорит, в шестилавшную, так направо на лестницу в четвертый этаж. Вот тут тебе, говорит, и будет голяткин. «Мошенник ты Такой закричал, наконец, вышедший из терпения герой наш. «Разбойник ты Такой. «Да ты ведь я! Ведь это ты про меня говоришь!» А то другой есть Галяткин. Я про другого говорю, мошенник ты этакый. Ну, как хотите, что мне? Вот как хотите, вот. А письмо-то? Письмо! Какое письмо? И не было никакого письма. И не дал я никакого письма. Ты куда ж ты дел его, шельмец ты такой? Отдал.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 У господина Галяткина и руки и ноги оледенели, и дух занялся. — Да, — продолжал Петрушка, — их подвое никогда не бывает. Бога и честных людей не обижают. — Ты бестельник, ты пьян. Ты спи теперь, разбойник-то этакий. А вот завтра и будут тебе, — едва слышным голосом проговорил господин Галяткин. Что же касается до Петрушки,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 Какого толку ждать от пьяного человека? Что ни слово, то врёт. Да что это, впрочем, он намекал, разбойник он этакой? И... Господи, Боже мой, и зачем я все эти письма писал? Я-то душегубец, я-то самоубийца я этакой. Нельзя помолчать, надо было пробраться, видишь, чего... Погибаешь, витошке подобишься, так ведь нет же, туда же, с и Дескать, честь моя страждет, дескать, честь тебе свою нужно спасать, самоубийца я этокой. Так говорил господин Галяткин, сидя на диване своем и не смея пошевелиться от страха.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 что поручение вами на меня возлагаемое и состоящее в передаче известной вам особе через мои руки письма согласен исполнить во всей верности и точности. Квартирует же себя особое весьма вам известная и теперь заменившая мне друга, кое имя при всем умалчиваю, затем что не хочу напрасно чернить репутацию совершенно невинного человека вместе с нами в квартире Каролины Ивановны. в том самом номере, где прежде еще вытность вашу у нас квартировал заезжий из Тамбова пехотный офицер. Впрочем, особо сию можете найти везде, между честных и искренних сердцем людей, чего об иных сказать невозможно. Связи мои с вами намерен я сего числа прекратить. В дружественном же тоне и в прежнем согласном виде товарищества нашего нам оставаться нельзя, А потому прошу вас, милостивый, государь мой, немедленно по получению всего откровенного письма моего выслать следуемые мне два целковых за бритвы иностранной работы, проданные мной, если запомните, изволите, семь месяцев тому назад в долг, еще во время жительства вашего с нами у Каролины Ивановны, которую я от всей души моей уважаю. Действую же я таким образом — потому что вы, по рассказам умных людей, потеряли амбицию и репутацию и стали опасны для нравственности невинных и незараженных людей, ибо некоторые особо живут не по правде, и сверх того слова их фальш и благонамеренный вид подозрителен. Ступиться же за обиду Каролины Ивановны, которая всегда была благонравному поведения.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 в виде кусков Каролине и вальне за уменьшенную цену что по моему мнению не мог он иначе сделать как с хитростным образом по малому и в разные сроки пишу вам сие, желаю добра несмотря на то что некоторые особы умеют только обижать и обманывать всех людей преимущественно же честных и обладающих добрым характером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 и потом, поправив себя немного, зрело обдумать свое положение, но только что хотел было он привстать, как тут же в немощи и бессилии упал опять на прежнее место. А ну, конечно, я это все заранее предчувствовал, однако ж как же он пишет, и каков прямой смысл этих слов?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 и прилепляются лучшими качествами сердца своего к зловредной тле, к несчастью в наше тяжелое и безнравственное время, расплодившийся сильно и крайне неблагонамеренно. В заключение скажу, что вами означенный долг мой два рубля серебром почту святой обязанностью возвратить вам во всей его целости.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 Что странная претензия их И неблагородное фантастическое желание Вытеснять других из пределов, Занимаемых всеми другими, Своим бытием в этом мире И занять их место Заслуживает изумления, презрения, Сожаления и сверх того сумасшедшего дома. Что сверх того,